что считал эти научные дисциплины не более чем подготовкой к жизни. И воображал, будто находит в маленьком клане практическое осуществление того, что до сих пор было известно ему только из книг. А затем, может быть, также и потому, что будучи с молодого воспитан в почтении к некоторым темам и бессознательно сохранив это почтение и до сего дня, он полагал, будто сбрасывает университетскую тогу, позволяя себе по отношению к этим темам непринуждённость. Или то, что он принимал за непринуждённость потому лишь, что продолжал оставаться облечённым в свою тогу. В самом начале обеда, когда господин де Форшвиль, сидевший по правую руку от госпожи Вердюрен, которая ради новенького произвела большие расходы на туалет, говорил ей: Как оригинальна эта белая матерь. Доктор, ни на минуту не спускавший глаз с графа, настолько его снидало любопытство познакомиться поближе с представителем той диковинной породы людей, что сопровождают свою фамилию приставкой де, и искавший случая привлечь его внимание и войти с ним в более непосредственное соприкосновение, подхватил на лету слово бланш, белая И уткнувшись в тарелку, произнёс: "Бланш, Бланка Кастильская". Затем, не поднимая головы, бросил украдкой направо и налево неуверенный, но самодовольный взгляд. В то время как сван, своим мучительным и чретным усилием выдавить улыбку, дал понять, что находит Коламбур дурацким, Форшвиль показал сразу и то, что он способен оценить по достоинству его тонкость и то, что он умеет вести себя в обществе, удерживая в должных границах веселье, искренность которого обнаружила госпожу Вердюрен. Что вы скажете об этом учёном, обратилась она к Форшвилю. Двух минут с ним нельзя разговаривать серьёзно. Вы так разговариваете и с вашими пациентами в больнице, продолжала она, обращаясь к доктору Им совсем не скучно в таком случае. Вижу, что и мне придется проситься к вам в больницу. Если я правильно расслышал, доктор назвал имя этой, простите за выражение, старой ведьмы Бланки Кастильской. «Разве я не прав, сударыня?» — спросил брешо госпожу Вердюрен, которая вся задыхаясь зажмурила глаза и поспешно закрыла лицо руками. По временам из-под пальцев у нее врывались заглушенные взвизгивания. «Боже мой, сударыня, я вовсе не хочу оскорблять слух почтительно настроенных душ, если таковые есть за этим столом. Я признаю, что наша несказуемая Афинская, о, бесконечно Афинская республика, могла бы почтить в лице этой абскурантки из дома капетингов первого нашего префекта полиции». первого сторонника энергичных мероприятий. Да-да, дорогой хозяин, это так, повторил он своим звонким голосом, отчеканившим каждый слог в ответ на сделанную господином Вердюреном попытку возражать. Летопись Сен-Дени, достоверность сведений которой мы не можем оспаривать, не оставляет никакого сомнения на этот счёт. Нельзя представить себе более подходящую покровительницу для утратившего религиозную веру пролетариата, чем эта мать Святова, которому она, впрочем, показала совсем не святые дела, как говорит сюжер, а также Святой Бернар. У неё каждый получал по заслугам. Кто этот господин? спросил Форшвиль у госпожи Вердюрен. Он производит впечатление большого авторитета. Как Вы не знаете знаменитого Брешо? Он известен во всей Европе. Ах, это Брешо, воскликнул Форшвиль, плохо расслышавший фамилию. Вы расскажете мне о нём подробно, продолжал он, вытрясчив глаза на знаменитость. Всегда бывает интересно обедать с выдающимся человеком. Какой же однако изысканное общество у вас за столом. Можно быть уверенным, что в нашем доме не знают, что такое скука. Вы знаете самое главное здесь, скромно заметила госпожа Вердюрен, то, что каждый чувствует себя непринуждённо. Каждый говорит, что ему вздумается, и разговор брызжит фейерверком.